Тут руки стали у него вытягиваться кверху, колени подгибаться, он начал потягиваться, зевать. — Ах, там оставался у нас, — заговорил он, все потягиваясь, с расстановкой, сыр. — Да дай мадеры до обеда долго, так я позавтракаю немного.